Глава 33. Записная книжка. Рис, кухонные мочалки, швабра, моющий раствор, спальный мешок, топливо для примуса, масло, поршневой колпачок. Сейчас он спит. Рис и кари с тайландского лотка. Спрашивал, куда делась девушка. Сказал ему, что она звонила фантейну неизвестно откуда. Почему ушла и когда вернется, тоже неизвестно. Револьвер на полке. Трогать его не хочется. Холодный, тяжелый, пахнет оружейным маслом. На выступах ребристого барабана и по краям ствола воронение стерлось, обнажив тусклый серебристый металл. Смите Вессон Томасон. Перед сном он снова говорил о Шейпле. А что его замочили, так это скутер «Чистое паскудство». Тоже поскудство, что и всегда и везде. Такая вот гнусь. Посмотришь и думаешь: ну какого хрена эти долбанные религии существуют так долго? Да и вообще, откуда они взялись на нашу голову? Вот и с ним будет то же самое. Мудаков всегда хватает. И пойдут они мочить людей и будут читать, что ради него, скажут, что ради него, а там разбирайся, как хочешь. Ты не знаешь, наверное. А были такие психи, почитатели распятого Христа, так они даже не разговаривали, кроме как в понедельник. А в понедельник они, знаешь, что делали? Шли и выкапывали одну лопату земли из могилы, каждая из своей. А время от времени кто-нибудь из них решал, что на него сошел дух, а вот тогда они это и делали. Все честь по чести, специальными хромированными гвоздями, которые у них всегда при себе были. На шее, в мешочке. Обязательно из кожи нерожденного ягненка. Только так. Какой хрен! Да они ж были еще психованнее тех, что его замочили. Где-то после девяносто восьмого их вообще не осталось. Поубивали друг друга. И дело с концом. Не знаю уж, куда делся последний.